Когда выходил с покупкой, с двумя фитясками и вермишелью, столкнулся нос к носу в дверях с гвидоном. Тоже решил запастись вином. Прискины вкусовые пристрастия от Тришкиных сильно не отличались. На долю секунды вышла заминка, оба прятали рты, тут вот тоже синхронно прикрыли, и, опустив глаза, прошли, не оборачиваясь, каждый в свою сторону. Когда Шварц не спеша добрался до жижи, то обнаружил дым из печной трубы, но нет от основного дома, а если же торчал над срубом, над бывшей просковиной избой, пустовавшей все это время. Из вещей там оставалось всего-то бабки на кровать, пара стульев эта жерка, сработанная еще порашенным мужем, да подкова на кривом гвозде над дверной притолкой, та самая, что не пристала в июне сорок первого к видоному глиняному копыту. Остальное, что ему глянулось, а именно старый, но чрезвычайно крепкий стол мастодон с мощной, дочатой столешницей, пару грубо сколочных лавок, кое-что из посуды, еще гончарный станок, шварц перетащил себе в мастерскую. Огонь в русской печи Юлик затевал редко, только когда требовалось высушить белые грибы, которые обожали сестры, саме суп из них, заправленный перловкой, или обжечь очередные горшки. В конце прошедшего лета, в августе, когда самая жирная и липкая глина, Триш произвела на свет свой первый глиняный горшок и осталась очень довольна и процессом, и тем, что получилось на выходе. Ей с усердием помогала Ниц. Но не в дейчоночкенном характере было останавливаться на пройденном, сказала Триш. А давай глиняные чучела лепить будем, зверьков разных, птичек. А хочешь колобка вылепим неожиданно предложила триш вспомнив сюжеты с прочитанным в детстве норой сказки очень легко шарик скатать и все вот колобок это слишком просто получится не согласился ниц «Если просто шарик это неинтересно». а зато знаешь какой колобок был умный улыбнулась Триш. он всех обманул и волка и лесу и ежа конечно он умный он же из одной головы стоит Поэтому столько дураков, что у них не только одна голова, еще живот и ноги есть. Триша изумленно посмотрела на Ницу, оценив девочкин вывод, и покачала головой, желая выразить восхищение, но Ницца не дала, а предложила, «А давай лучше не колобка лепить, а глиняное чучело земли, чтоб как глобус у нас такой на подоконнике в классе стоит. Он большой». Больше колобка, и мы на нем страны всякие нарисуем, моря, океаны, разные горы, и в печке запечем, и Гвидону подарим, чтобы знал, как ему потом надо лепить, чтобы красиво было, а? Идея привела Тришку в восторг, и они приступили к делу. Аккуратно, нарезав палочкой странные континенты, разгладили ложкой мировые водные ресурсы, отдельно обозначив Арктику и Антарктику, от конец нагребли повыше разные горы и хребты заодно из остатков налепили разных уточек птичек пепельницы мисочек большую миску расстарались специально для Ирода воду пить льгостопил им бабкину печь и тяжеленная глиняная чучела земли вместе с попутной творческой мелочевкой уплыла в раскаленный зев получилось отлично правда по глобусу в трех местах протянулись основательные трещины, чуть до центра земли. Но они решили, что это не помешает, потому что получившееся пособие по географии сиюминутно перешло из разряда обычных в раздел произведения искусства. Так им сказал обалдевший от увиденного Гвидон, когда принимал подарок, и тут же взялся за доработку. Покрыл страны и континенты, а также воды и горы разноцветными эмалями и смастерил из дерева подставку. То, что получил, взгромоздил на верхнюю полку в мастерской, объявив, что «прикасаться к этому больше нельзя, это работа на века. Узнав, что идея принадлежит Ницце, расцеловал девочку и сказал «продолжай в том же духе, дочка, и всем нам нос утрешь». Тогда у него впервые вырвалась эта дочка. Но значение сравнительному образу не придал, не успел еще остыть от наслаждения совместным творчеством. Второй раз он назвал ее так в ходе нелегкой полемики с этой дедомской стервой. Клавдий Степанный, почему он впервые серьезно задумался об этом, пока возвращался из дедума в жижу? Ну, не вполне о том, чтобы удочерить. Так, вырвалось под горячую руку. О том скорее, от чего судьба распорядилась так, что эта явно незаурядная девочка осталась без родительской копейки. Почему именно она? «Почему Ница, гражданкин. Подумал еще тогда, что надо бы ей что-нибудь зиме прикупить нормального детского. То, что она в этой шали своей не по размеру ходит, замотанная, как маленькая бабка. Зайдя в дом, Юлик обнаружил, что там никого, и удивился. Бросил на стол вермишель и тут же сообразил, что все в пристройке. Как она и казалось. Дочери сидели на единственной кровати... А Джон активничал у огня, орудуя кочергой. Шварц отметил, что у него получается весьма ловко, у русской печи, хоть и иностранец, и не английского камина. Тут же, наблюдая за работой Харпера, сидел верный Ирд. «Так, может, ты поселишься в срубе? А, Джон, лежу на все руки, мастер!» С этими бодрыми словами он опустил на пол две фитяски. «А мы как раз только об этом говорили», — сказала Триш, подойдя к мужу, обняла его за талию. «Ты не будешь против?» «Наоборот!» «Я только за!» — искренне обрадовался Шварц. Он поднял с пола одну фитяску и сорвал зубами крышку. «Отметим!» «Из одного возвращения на родину женской группы!» И протянул бутылку Тришки. «За семью!» «За семью!» — повторила она. сделала глоток из горла, передала фитяску сестре. «За семью!» Приск тоже отхлебнула кислятины, поморщилась передала бутылку дальше отцу. «За семью! Негромко!» — произнес Джон и сделал большой глоток. еще вернул бутылку Юлику и добавил. «Жаль, что Ироду с нами нельзя, и уточнил дополнительно, и что Мира Борис не присутствует». Триш удивленно вскинула брови, но Юлик остановил ее жестом руки и произнес, в свою очередь, «За семью!» — и «За новоселье!» — сделал свой глоток. Гдя черту подсказанным всеми, приска поднялась, вышла в синий, приоткрыв дверь на мороз, бросила взгляд на свой дом. Там горел свет. Ридон вернулся, сообщила на всем. Я пошла. Продолжим завтра, и обратился отдельно к отцу по-английски. Да, дойди. Иди, милая, тоже по-английски, ответил Джон. Он так ждал тебя все это время. Этой же ночью, когда не рожали объятия. Видон, и приз она решилась и сказала ему правду. Поняла, что не утаивать, не оттягивать не будет, и что если не скажет теперь то, все лишь усложнится потом и приведет к непредсказуемому результату. Видон, я больше не могу родить тебе девочку, тихо прошептала на мужу. Я больше никого не могу тебе родить, никогда, так сказал доктор. Я даже тихо заплакала, уткнувшись лицом в подушку. Он прижал ее к себе и поцеловал. «Я это знал, моя хорошая, я знал». Она повернулась к лицом. «Знал, но как?» «Я понял, когда увидел твое лицо в аэропорту. Не знаю почему, но догадался». «Догадался? И что же теперь? Ты ведь меня не оставишь, правда? Я так люблю тебя». «Я тебя люблю, присонька. И никогда не оставлю. И девочку у нас с тобой будет обязательно». Она на миг замерла, глядя в глаза мужу. Волосы ее за то время, пока они не виделись, немножко отросли и обрели легкую волнистость, которую гвидон не подозревал. Сейчас они падали на ее чуть угловатые плечи и серебрились в свете густой жиженской луны, насквозь пробившей черное небо над спящей деревней.